Глава 23. Я передумал. Дыхание Ли опаляло теплом плечи и шею шафран. Она повернула голову и посмотрела на него. Вид у него был совершенно серьезный насчет чего? Я снова хочу участвовать в расследовании и помогать тебе. Почему? Ей не хотелось, чтобы ее голос звучал так сдавленно, но его руки... Всё ещё крепко прижимали её, и трудно было не почувствовать пристального взгляда его зелёных глаз. Ли, как будто весь светился изнутри, энергия в нём так била через край, что она не могла отвести от него глаз. «Потому что ты была права, а я заблуждался». «Я не понимаю, о чём ты говоришь», — прошептала она, и горло сжалось. От его слов она смутилась. «Ты рискуешь потерять не меньше моего, но всё же продолжаешь расследование». «А я чёртов трус!» Ли провёл языком по губам, и шафран невольно уставилась на его рот. Его губы припухли и покраснели от их иступлённых поцелуев. До неё с трудом доходил смысл его слов, тем более когда их тела по-прежнему были прижаты друг к другу. «Ты боишься? Чего же?» «Даже не знаю», — пробормотал Ли. Он не смотрел ей в глаза, только на губы. Неуверенность боролась с чем-то до странного, напоминающим желание. Сердце все так же колотилось сильно и отчаянно. Ей удалось вымолвить. «Эдвардса? Что насчет него? Ты его боишься? Вовсе нет». «Люси Телбот?» Али хмыкнул, и она почувствовала это всем своим существом, от головы до пят. Шафран непроизвольно сжала пальцы на его пиджаке. «Иногда мне кажется, что следовало бы», — признался он. «Значит, лорд Вейла?» Ли вздохнул и, к её удивлению, прижался лбом к её лбу. «Он и в самом деле пугает меня. И ты тоже опасайся его, Эверли». Ли отстранился и убрал руку с её плеча. Холодный воздух тут же коснулся её обнажённой кожи. «Несмотря на сомнительную репутацию, этот человек очень влиятелен Я не могу...» Я не могу позволить себе каким-то образом его задеть, и тебе тоже нельзя к нему цепляться, иначе пострадает доброе имя наших семей. Шафран задрожала и от холода, и от нахлынувших опасений. Ты всё время твердишь, что должен защитить своё имя от Вейла. Что это значит? Он знает, кто я, нахмурившись, сказал Ли. Знает, чей я племянник. Вейл знает, что я зависал с такими, как Эдвардс и Люси. Шафран, я врач. Кто станет доверять врачу, который проводит вечера, из бутылки или летая в облаках под дурью, как воздушный змей? Я я слишком многим обязан своему дяде, чтобы позволить себе стать для него обузой. Он громко сглотнул, его прекрасное лицо стало серьёзным, и без того неспокойный желудок шафран скрутил узлом. Он забрал меня к себе, когда мои родители впали в депрессию перестали обо мне заботиться. В семье произошла трагедия. Он позаботился о том, чтобы моё детство не прошло в заперти в мрачной детской. Он дал мне то, что необходимо любому юноше, который пережил потерю». «И что же это?» Лене весело усмехнулся. «Кого-то, кто позволит кричать на себя. Кого-то, кто не устроит взбучку за то, что ты намеренно разобьёшь драгоценную вазу шестнадцатого века». Он хохотнул и привалился плечом к стене. Дядя Мэтт накричал в ответ на меня, заставил меня убрать осколки, но больше никогда не вспоминал о ней. Пару раз бросал меня в озеро, когда считал, что мне надо остыть. Какими бы горько-сладкими ни были те воспоминания, Шафран хотела знать, почему дядя так поступил. «Но что случилось? Что произошло с твоей семьёй?» «У меня был брат, на год младше меня. Мы были, не разлей вода». Я читал ему на ночь. Мы делали маленькие кораблики и пускали их в ванны во время купания, потому что он был слишком болен, чтобы сходить на берег и пустить их вниз по реке. Он родился с врождённым пороком сердца. В пять лет он умер от пневмонии, несмотря на все усилия отца. Он устремил взгляд на далёкую точку у неё, над плечом. «Ты представить себе не можешь, во что превратилась наша семья». Моя мать не вылезала из постели, а отец не выходил из кабинета, где я вёл свою практику. Они не замечали ничего, кроме собственного горя и боли. Оставили меня на попечение слуг, которые не могли совладать с обезумевшим от потери трудным ребёнком, крушащим всё вокруг себя». Ли прочистил горло и снова перевёл взгляд на её лицо. «Родители, в конце концов, пришли в себя, но дядя подарил мне кое-что ценное. Он спас меня от всего этого» чёрной неблагодарностью было бы позволить втянуть себя в какие-то неприятности и дать в руки Вейла козыри, которые он мог бы использовать, чтобы заставить меня выполнять его приказы. «Шантаж», — прошептала Шафран, когда до неё наконец дошло. «Если тебе угодно выразиться так не изящно Его мимолетная весёлость исчезла. «И ничто не мешает ему сделать то же самое с тобой, Эверли, если он узнает, кто ты на самом деле». «Может распустить слухи и осложнить жизнь тебе и твоей семье». «Тогда дед увезёт меня обратно в Бетфорд», — подумала она. Если он узнает, что Шафран связалась с убийствами и наркотиками и угрожает репутации фамилии Эверли, он этого не потерпит. Под угрозой будут все её успехи, которых удалось добиться в Лондоне. Она не исключала такой вариант развития событий, но рассчитывала, что дед всё же проведает... Обо всём уже после того, как она распутает это дело, когда она уже сама сможет повлиять на то, как будет воспринято её участие. Она вынесла кое-какие уроки из своего знакомства с преступным миром, но, очевидно, этих знаний недостаточно. Вместе с этими новыми страхами в ней росла и решимость. Жестоко убиты три женщины. Вполне вероятно, что появится ещё одна жертва — Зная это, просто невозможно сидеть сложа руки и не предпринимать попыток предотвратить страшное. Поглубже вздохнув, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце, Шафран подняла глаза на Ли. «Скорее всего, вэйл замешан во всём этом. Почти наверняка. Думаю, нам просто нужно быть осторожными вдвойне». Её накрыло волной облегчения. «Ты прав. Что ж». Ли поцеловал её, положил ладонь на затылок и прижал к себе на долгий миг, прежде чем шафрана помнилась и оттолкнула его от себя. «Ш -ш «Что это было?» — заикаясь, промямлила она. «Это за то, что ты сказала, что я прав». И он ещё раз её поцеловал, на этот раз нежнее. Он провоцировал её углубить поцелуй, игриво прикусывая губу и крепче сжимая руку на её талии. Его жар так резко контрастировал с холодным кирпичом стены, которой она была прижата, но Шафран едва ли замечала холод сквозь тонкий шёлк платья. На этот раз Али первым прервал поцелуй, и Шафран лишь тупо смотрела на его губы, когда он отстранился и произнёс. «А ещё за то, что ты невероятно храбрая девушка, и я не могу не восхищаться тобой». После этих слов Ли взял её за руку, и они направились обратно в голубую комнату, чтобы попрощаться с остальными гостями. Мысли Шафран целиком были заняты тем, что только что сказал Ли. Вряд ли она была храброй, скорее уж глупой. На следующее утро похолодало. Сквозь занавески проглядывали серые оттенки осеннего неба. Ноча выдалась неспокойной, и Шафран было стыдно признаться, что она не спала и ворочалась из-за волнения не только по поводу лорда Вейла. Около трёх часов ночи Шафран решила, что поцелуй Лизы застал её врасплох. Несколько месяцев они провели в тесном общении друг с другом. Он вёл себя назойливо и самодовольно. А ещё он талантливый, умный и красивый. Она и представить себе не могла, какая болезненная правда — который он с ней поделился, скрывается за этим глянцевым фасадом. Остыдно ей от того, что она немного поддалась на его ласке, на то, как он поглаживал её по спине и дразнил языком. Но в отрезвляющей прохладе раннего утра её капитуляция представлялась ещё позорнее. С какой стати она позволила ему себя так целовать? Зачем она вообще ответила на его поцелуй? Сдержав стон, она обхватила голову руками и прижалась лбом к кухонной столешнице. Ранним утром около пяти часов она вышла на кухню выпить чаю. Всё это было похоже на игру. Сначала поцелуй для маскировки, как в какой-нибудь комедийной пьесе. Второй поцелуй тоже не более, чем комедийный приём, чтобы шокировать её Али повеселиться. Но тот последний, когда она сама поцеловала его в ответ, коллегами они стали поневоле. Их колкости переросли в подтрунивание. Подтрунивание превратилось в шаткое уважение, а затем и в дружбу. Неужели этот шаг к романтическим отношениям — естественное развитие событий? Достаточно ли дружбы, привлекательной задумчивости и очков в золотой оправе для настоящих чувств? Но тот последний поцелуй не был искренним проявлением чувств. Нет, такой поцелуй она подарила Александру в том розовом саду. Та сцена сразу показалась далёкой, как будто прошли годы но в то же время мгновенно всплыла в памяти, как только она о нём задумалась. Шафран представляла себе его как обещание большего, того, что произойдёт после возвращения Александра. Что он подумает, когда узнает, что другой мужчина поцеловал её в какой-то грязной подворотне на задворках джаз-клуба? Как будто этого мало, чтобы она почувствовала себя отвратительно, она представила, что встретится с Ли, и он станет подшучивать над тем, что после нескольких месяцев лёгкого флирста она наконец-то сдалась под напором его обаяния. Уж лучше окаменеть в постели. «Хорошо, дорогая, расскажи мне всё-всё-всё». Теперь шафран застонала по-настоящему. Элизабет подошла к плите, Поставила чайник и поплотнее запахнула свой самый тёплый и уродливый стёганный розовый халат. «Давай-давай, выкладывай». «Лорд Вейл, как и обещал, был в голубой комнате», — мрачно сообщила шафран. Вейл был любовником Берди Уильямс, а теперь пытается приударить за Амелли и Грэшем. Эдвардс намекнул, что у Вейла есть определённого рода зависимость, как у них всех — Ли считает, его интерес связан с доступом Амелии к наркотикам в больнице. А у Эдвардса, похоже, бывают провалы в памяти. И он совсем не в восторге от того, что Вейл крутится возле Амелии. Он прервал их танец. Мысли последовали за ними на улицу, чтобы подслушать их разговор. Но мало что смогли услышать. Просто мы немного... э Отвлеклись. Робко закончила она. Элизабет медленно повернулась спиной к плите и уставилась на шафран. «Отвлеклись?» «Нам пришлось замаскироваться», — с несчастным видом сказала она, пряча глаза. «Ну, мы обнимались». Хмыкнув, Элизабет отвернулась и загремела кастрюлями и сковородками. Шафран молчание подруги начала нервировать. Элизабет никогда за словом в карман не лезла, а сейчас она просто молча резала хлеб. Шафран с замиранием сердца ждала, что она скажет. «Расстроится? Разозлится?» «Что мне теперь делать? Ума не приложу. Скоро вернётся Александр». Соседка окинула её оценивающим взглядом, как если бы шафран примерила новое платье. «Шаф. Ли — мужчина привлекательный. Вы с ним подружились. Как нам всем прекрасно известно, он, к тому же, ещё отъявленный повеса Александра. Нет. Уже целую вечность. И...» Она приподняла одну бровь. «Да его отъезда между вами ничего не было. Может, с его стороны это сделано нарочно?» Шафран нахмурилась. «Все это истинная правда. В письмах Александру угадывались какие-то чувства к ней, однако он ничего не сказал. Перед отъездом он ее поцеловал, но значит ли это для него что-нибудь? И все равно отсутствие ясности не освобождало ее от обязательств перед ним. Александр все так же был ей дорог. а Я вот тут подумала, ты больше за Александра беспокоишься или из-за того, что тебе понравилось целоваться с Ли?» Из уст Элизабет это прозвучало слишком легкомысленно. Она поставила перед подругой тосты и яичницу. Шафран Халмура посмотрела на исходящую паром тарелку. «Всё это так нелепо». «Это точно. По тебе двое мужчин пускают слюни, а мне компанию составляет только жуткий сухарь Колин Смит». Элизабет покачала головой и поставила на стол кофейник. «Совершенно нелепо. Клянусь, он не на Йоту не стал понятливее, даже если торчит у меня под боком изо дня в день». Шафран слабо улыбнулась. Колин Смит был новым героем жалоб Элизабет про работу. Он был худшим личным секретарем её босса, и, судя по всему, она не на шутку ему влеклась. «Ты слишком часто о нём говоришь». «А ты ещё не раз будешь говорить «Али», помяни моё слово», — без тени раздражения ответила Элизабет. «Давай лучше сосредоточимся на чем-то более важном. Что с твоим делом?» «Похоже, лорд Вейл стал подозреваемым». «Думаю, да», — согласилась Шафран. «Не то чтобы у нас в них был недостаток. а Амелии есть что скрывать». Эдвардс и Кэролайн ведут себя всё более неуравновешенно, а Вейл оказался её любовником. Единственный человек, который, по моему мнению, не убивал Берди остальных, — это Люси Телботт. И всё же, дорогая, ты делаешь успехи. Ты должна была выяснить личность возлюбленного Берди Уильямс, и ты это сделала. — У меня это заняло два месяца, — проворчала Шафран. — Прекрати, — резко оборвала её Элизабет. — Не преуменьшай своих заслуг. Ты сделала то, что не смогла сделать полиция. Шафран размышляла над этим по дороге к автобусной остановке до университета. Элизабет права. Именно она обнаружила эту важную деталь, пусть даже так казалось ей маленьким кусочком большой мозаики, которая упорно не собиралась воедино.